А на руке, которую он держался за перила, темнело кровавым следом сердальковое кольцо, надетое Волошиным на беса Габриака. Вскрикнув, девушка в ужасе перекрестилась и бросилась прочь, подальше от призраков, которые никак не хотели отпускать. От безумия Лилю спас инженер-гидролог Воля Васильев, вернувшийся в столицу и забравший невесту с собою в Ташкент. Там поэтесса сочиняла вместе с Маршаком детские пьесы, среди которых всеми любимый «Кошкин дом». В конце жизни Елизавета Ивановна Дмитриева в замужестве Васильева написала «Исповедь Черубины», которую закончила такими словами. Но только теперь, оглядываясь на прошлое, я вижу, что Н.С. отомстил мне больше, чем я обидела его. Примечание. Николай Степаныч. Конец примечания. После дуэли я была больна почти на краю безумия. Я перестала писать стихи. Пять лет я даже почти не читала стихов. Каждая ритмическая строчка причиняла мне боль. Я так и не стала поэтом. Передо мной всегда стояло лицо Николая Степановича и мешало мне. Я не смогла остаться с Максимом. В начале 1910 года мы расстались, и я... Не видела его до 1916 года. Я не могла остаться с ним, и моя любовь и ему принесла муку. А мне? До самой смерти Николая Степановича я не могла читать его стихов, а если брала книгу, плакала весь день. После смерти стала читать, но и до сих пор больно. Я была виновата перед ним, но он забыл, отбросил и стал поэтом. Он не был виноват передо мной, очень даже оскорбив меня. Он еще любил, но моя жизнь была смята им. Он увел от меня и стихи, и любовь. И вот с тех пор я жила неживой, шла дальше. Падала, причиняла боль, и каждое мое прикосновение было ядом. Эти две встречи всегда стояли передо мной и заслоняли все, а я не могла остаться ни с кем. И это было платой за боль, причиненную Николаем Степановичем. У меня навсегда были отняты и любовь, и стихи. Остались лишь призраки их. Че. Шли годы. Дом на улице Луталова жил своей жизнью. Вскоре на втором этаже, где ранее обитала вдова чудинова поселился письмоводитель с семьей. Революция согнала его с насиженного места, закружила и унесла в неизвестном направлении, и в барские хоромы въехали сразу пять пролетарских семей. На просторной кухне, бок о бок, выстроились столы, задымили примусы, и громкоголосые хозяйки стали ругаться, выясняя, кто из них будет сушить белье, а кто жарить рыбу. Блокада лишила кухонных кумушек нехитрого развлечения, разогнав по... эвакуационным углам необъятной Родины. После войны здесь остались лишь две семьи. Одни коммунальные поколения сменяли другие. Дворник Юсуп, год за годом подметавший двор, жил в коморке перевратника и по вечерам рассказывал дворовым детям историю про шайтана. Он слышал ее от своего отца, а тот от своего, чумазый татарин, сажал детей вокруг себя, И, делая страшные глаза, шепелявил, что в этом доме когда-то жила повелительница черта, сведенная нечистым с ума. Беняшка свихнулась, когда шайтан вышел из-под ее власти и зажил своей собственной жизнью, сбежав от хозяйки. Девицу при помощи беса заколдовал всемогущий маг и несчастная сделала с куклой в его руках. Дворник стращал, что нечистый до сих пор бродит где-то поблизости. И если дети будут шалить и бить стекла, Черт придет и заберет их с собой. Рыжий мальчик из бывшей квартиры Чудиновой, Внук одной из квартиросъемщиц, Радовался и ждал, когда же черт придет, Ибо был уверен, что сумеет с ним договориться. Он допытывался у Юсупа, как звали колдуна, Но дворник скончался, так и не раскрыв имен действующих лиц. Должно быть, по малограмотности он и сам их не знал. Прошло много лет. Мальчик вырос, похоронил бабушку и, собирая документы на переоформление комнаты, вдруг узнал, что именно здесь когда-то жила Елизавета Ивановна Дмитриева, больше известная любителем поэзии как Чарубина де Габриак. И сразу все встало на свои места. Мальчик понял, кто была заколдованная девушка и кем был маг, подаривший Дмитриевой черта. Пытливый ум увлек его в библиотеке, где наследник комнаты на Налуталова с пристрастием изучил абсолютно все, что касалось персонажа этой истории. А вскоре нашел и самого Габриака и стал настоящим наследником. Циклюя пол в бабушкиной комнате, он вдруг заметил, что одна паркетная доска немного отстает, приподняв эту доску, увидел просторную нишу, в которой темнело, Замысловатая деревянная фигурка, покоящаяся на чем-то бордовом. При ближайшем рассмотрении оказалось, что фигурка сильно напоминает беса, а бордовая обложка принадлежит дневнику кухарки вдовы композитора Чудинова. Из писанных страниц было немного. Раскрыв дневник, наследник прочел. Первое ноября 1909 года. Начинаю сей дневник. Он подарен мне в день ангела Макс Алекс Волошиным. 3 ноября 1909 года. Сегодня у жилички Елиз Ив был Волошин. Говорили о стихах, уходя Макс Алекс Заглянул ко мне на кухню и сказал, что я божественно хороша и непременно должна писать стихи. 5 ноября. Пробовала писать, не получается. Слышала, как Елис Ив разговаривала с чертом, прося о помощи. Потом долго писала в тетрадке. «Должно быть, черт помог». 9 ноября. Приходил Вальдемар. Клялся в любви и... и обещал жениться. Я ему уступила. Теперь жду предложения руки и сердца. 11 ноября. Вальдемар у меня. Я снова уступила. После этого мерзавец отправился к Елис Ив делать ей предложение. Ненавижу его. Ушла в сквер, сочиняла стихи. Поняла, что я не для прозы жизни. Моё призвание, поэзия. 15 ноября. Елис Иф нет третий день. Со стихами идёт туго, забрала у Елис Иф её чёрта. Попробую попросить помощи. 16 ноября. Был Волошин, смотрел стихи, сказал, что плохо, и что если я хоть немного «Умела бы писать, он сделал бы из меня настоящую чарубину, ибо я — это она». Говорил много, путано, я мало что поняла. Еще говорил, что хорошо бы отправить прядь моих волос с нарочитым семинаристом к Маковскому, чтобы редактор окончательно потерял голову. Волошин оставил конверт и черкнул на нем адрес. «Писать, писать, писать». Вдруг получится. Чёрта не верну. Я верю, что он мне поможет. У меня и знакомый семинарист есть. 17 ноября 1909 года. Написала письмо со стихами. Бумагу взяла на столе у Елис Ив. Там же взяла стихи. Пусть не мои, зато хорошие. Всё равно никто не догадается. Договорилась с семинаристом. Сказал, что отнесет письмо к Маковскому, как только сможет. 18 ноября. «Был Вальдемар. Рассказала про стихи. Ревновал к Волошину, к Маковскому, к семинаристу. Грозился застрелить меня и утопиться сам. Ужасно его боюсь. Вальдемар способен на все. Я совсем одна». «Скоро неделя, как Елис Ив, не приходит ночевать. Скорей бы уж вдова вернулась». На этом записи в дневнике обрываются. В архиве наследник нашел газету «Новое время» за 19 ноября 1909 года со следующей заметкой. «Кошмарное двойное убийство родной сестры Чудиновой Зои Владимировны и ее кухарки» Марты Адукайте совершил пехотный капитан Вальдемар Сысоев, после чего и сам утопился в Неве. Знакомые покойного сообщают, что причиной трагедии послужили карточные долги капитана. Так всплыли новые, никому неизвестные подробности этой истории. Судьба Черубины все больше и больше интриговала. Подняв документы и просмотрев дневники и письма, наследник наконец понял, что имел в виду дворник Юсуп, когда говорил об околдованной магом девице. Теперь он мог с полной уверенностью заявить, что никаких особенных отношений с Лилией Дмитриевой у Николая Гумилёва не было. Разве может влюбленный поэт посвятить возлюбленной одно единственное четверостишье о котором известно лишь со слов самой воспетой музы, особенно если учесть, что альбом, в котором была сделана запись, не сохранился. Наследника осенила, что рассказы впечатлительной Лили о страстном романе, который она пережила, ничто иное, как внушение Волошина, сумевшего убедить свою подругу, что она, героиня, гумилевских грез. Легковозбудимая Дмитриева, обладающая неудержимой фантазией, страдающая истерическими припадками и на фоне этого заболевания не помнящая, что с ней было вчера, хорошо поддавалась гипнозу и служила для экспериментатора Волошина благодатной почвой для психологических этюдов. Скорее всего, дуэль между Волошиным и Гумилевым была вызвана удивлением, с которым Максимилиан Александрович не сумел справиться, когда узнал, что придуманная им история обрела до некоторой степени правдивость, и его Лиля переспала с Гумилёвым. Теперь Дмитриева отыгранная карта, отработанный материал, шлак. Зачем она ему такая? Он мог... но не захотел остаться с Лилей. Лиля писала в письмах к Волошину, что одно его слово, и она отдаст ему всю себя. Но разочарование, которое испытал Волошин, было сильнее любви. А то, что Максимилиан Александрович когда-то ее любил, несомненно, только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 В результате розыгрыша Елизавета Дмитриевна с трудом оправилась от душевной болезни. Добрый Анинский скончался от сердечного приступа вскоре после того, как Маковский заменил в одном из номеров журнала «Стихи метра» с сонетами Чарубины и ее символическим гороскопом. Сам главный редактор, хоть и женился со временем, однако всю жизнь его преследовал образ прекрасной мадмуазель де Габриак, в которой Волошин со свойственным ему мастерством вложил все то, что пленяло Маковского в женщинах. В какой-то момент Волошин, должно быть, почувствовал неудобство от содеянного и после дуэли оставил Петербург, уехал в Крым. Тем более, что журналисты глумливо окрестили его Ваксом Калошиным, у Черной речки обнаружив утерянную кем-то из дуэлянтов Калошу. Наследника осенило, что ошибка Максимилиана Александровича заключалась в его отношении к происходящему. Никакой любви. Прочь эмоций, подальше от привязанностей, он будет жестче и злее, ведь в мире нет зла, есть лишь неверно истолкованное добро. Магам должны управлять трезвый ум и холодное сердце. Маг проявил слабость и жестоко за это поплатился, а ведь Волошин, несомненно, И в самом деле был маг. Да еще какой! Он умел манипулировать окружающими и знал толк в этом деле. И наследник станет магом. Он станет великим магом и большим писателем. Нет, двумя писателями одновременно. Как-то Волошин... уговаривал юную Марину Цветаеву скрыться за псевдонимом поэтических близнецов, встать братом и сестрой Крюковыми. Но гордячка Марина с негодованием отвергла предложение друга. Наследник же с благодарностью примет совет. А черт габряк, вдохновитель идеи, займет почетное место над входной дверью в своем родном доме на улице Лутанаба и будет служить верой и правдой новому хозяину. Нет, не так. Не верой и правдой, а неверием и ложью. Вот так-то. «Лучший способ контролировать людей — это лгать им», — сказал как-то Рон Хаббард. А создатель саентологии знал, что говорит. Наследник разгадал тайну славы. И вот настал день, когда он приступил к осуществлению своего плана. На этом заканчивалась глава и обрывалась недописанная рукопись. Отложив листы, я поднесла к глазам Габряка и начала его рассматривать. Так вот ты какой! Переносящий могущество в ловких руках. Поставив фигурку на стол, я сыпанула в чашку даренного кофе, который пил Сирин, плеснула кипятку из чайника и задумалась над создавшейся ситуацией. Итак, «Финита комедия», — так сказал Сирин. Отец с минуты на минуту умрет. С ним вместе умрет и Элла Греф, а Женя Колесникова вернется к своей скучной повседневной жизни репортера в маленькой газетке заштатного городка. А теперь внимание. Вопрос. Хочу ли я этого С какой стати я, роскошная писательница Греф, которую любят миллионы читателей, должна отказываться от шикарной квартиры, дорогой машины и красавца-боксера, готового пасть к моим ногам. Тем более, что я тоже способна писать, пусть не так блистательно, как пишет отец, но это ничего не значит. Со временем я тоже смогу сочинять приличные истории, а пока некоторое время можно будет проехать на папиной славе. Но Сирин не согласится оставить все как есть. Значит, нужно убрать Сирина с дороги. Для этого всего-то и нужно подсыпать ему в банку с его обожаемым кофе немножко химикатов из его лаборатории. «А свалить все можно на Татьяну. Вот прямо сейчас пойти, позвонить ей и сказать, что Сирин заспиртовал тело их мальчика, как лягушонка. Мамаша мигом примчится сюда к сыночку, а тут хладное тело ее супруга. Ай да я! Не сомневаюсь. У меня достаточно ловкие руки, чтобы воплотить этот розыгрыш в жизнь». Я подмигнула Габриаку, я не подведу. Я тоже наследница, наследница своего отца. Идея мне так понравилась, что я поднялась с табурета и почти бегом припустила в комнату сирена, натягивая на ходу резиновые перчатки. Распахнула дверцы шкафа и несколько раз прошлась вдоль полок со склянками, вчитываясь. Название. Выбрав пару препаратов, взяла флаконы и устремилась на кухню. Открыла банку с кофе и высыпала из каждой склянки по несколько граммов. Затем закрыла крышку и потрясла содержимое банки, перемешивая. Для верности кинула пару кристаллов отравы в чашку с кофе и побежала возвращать склянки на место. Теперь оставалось только вызвать сюда Татьяну. Достав из кармана жакета визитку, я подошла к телефону на стене и начала набирать указанный на картонке номер. Зажатый в руке габряк мешал, и я положила его на стул. Он смотрел на меня ласковыми глазами. Зубаст, носат. Великолепен. Теперь это мой личный талисман. Что бы там Сирин ни говорила, эта квартира — дом Габриака. в дом. Вернуть его на место сейчас же, немедленно. Набрав номер Татьяны, я двинулась к двери, волоча за собой стул. Слушая гудки, встала на сиденье и начала пристраивать Габриака обратно на гвоздь. Тёмный и насмешливый. Он смотрел на меня, словно проверяя, как далеко я могу зайти. Лгунья? Да. Отравительница? Да. Кто еще? Хладнокровная убийца и без того несчастной женщины, которую подставил мой родной отец? Я поймала себя на мысли, на этой мысли и... Замерла потрясенная ею до глубины души. Что я делаю? Убиваю людей ради сомнительной выгоды быть всю оставшуюся жизнь наглой самозванкой? Смогу ли я писать так, чтоб дух захватывало, как от детективов папы? Рука сама собой с силой сжалась, ломая тело Габриака — Давя трухлявую древесину и превращая ее в пыль, сердце больно кольнуло, точно его пронзила тупая игла, а потом отпустило и сделало значительно легче, как будто струя свежего воздуха ворвалась в душный коридор. «Вас слушают». — проговорил сонный голос на том конце провода. — Татьяна? — выдохнула я, спрыгивая со стула. — Таня, это Женя Колесникова, дочь Мерцалова. Мне Элла все рассказала. Я только что говорила с вашим мужем, он очень сожалеет, что не выслушал вас раньше. Бикинзий Павлович хочет, чтобы вы вернулись. Он считает, что вам нужно поговорить. Я посмотрела на удивленные глаза Сирина, застывшего у двери чулана, ведущей из клиники в квартиру и, подойдя к аппарату, повесила трубку. «Только на таких условиях я готова выполнить ваши требования, Викентий Палыч, и уехать обратно в Москву». Решительно сказала я, отряхивая руки в резиновых перчатках от древесной трухи. Сирин обхватил голову ладонями и, что-то бормоча, прошел мимо меня, устремляясь на кухню. Приблизившись к столу, взял чашку с кофе и поднес ее к губам. Я едва успела. Ничего, я под собой ног... подбежала и ударила его по руке, выбивая ядовитое пойло. А в ответ на его изумленный взгляд проговорила «Очень вас прошу, Викентий Палыч, не пейте больше никогда эту отраву!» И банка с растворимым порошком с грохотом полетела в мусорный бак. А я поправила перчатки, Взяла коробку с каштановой краской для волос, валявшись у отца в кладовке, и отправилась в ванную. Что ж, мне действительно пора возвращаться домой. Там ждет кот Кекс и Василий. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Январь 2018 год. Звукорежиссер Галина Будкевич читала Татьяна Ненарокомова.